1943 год. На Командорских островах начался лов голубого песца. Снайперы Дадашев, Богданов и Джабраилов за 17 дней истребили 66 фашистов. В Москве плохо убирают снег, школьники на каникулах чинят обувь красноармейцев, в зоопарке верблюд тащит за собой 13 санок. В доме на улице Горького отдельные граждане нарушают постановление Моссовета и колют дрова прямо в квартире. Молодые работницы, выполняя счет мести, делают за смену 3-4 нормы за Ольгу Селезневу, угнанную в неволю. В советской армии ввели погоны – Пехота получила малиновый цвет, артиллерия – красный, авиация – голубой, кавалерия – светло-синий. В доме пионеров дети вечерами ножницами вырезают портупейные прокладки для головных уборов. Театр имени Станиславского покупает у населения кастаньеты и испанские гребни. Учащиеся фабрично-заводских школ изучают методы метания гранат-слышь, Левая нога вперед на колено, правая лыжа перпендикулярна для упора, граната на замахе, две палки в левой руке. В Москве соревнуются истопники-кочегары за экономию топлива. Инженер Нюберг выпускает настольную игру «Бой танков». В тренировочном полете погибает Марина Раскова. «19 января наши войска овладевают городом Валуйки, освобождают мою маму и бабушку». Писатели совещаются, как работать над оборонной песней. Киргизские охотники добывают с беркутами лис и волков, из меха шьют теплые вещи для бойцов. В цветочном магазине на Сретенке появляется белая сирень, любимица москвичей, цветок нашей победы. Гражданин Зенов выигрывает в лотерею 10 тысяч рублей и просит передать их в фонд постройки авиаэскадрильи. 9 февраля советские войска владели станцией Солнцево, освободили моего отца и бабушку. Выставка, что может сделать ребенок в подарок бойцу, баульчик для двух катушек и иголок, футляр для расчески, домино, футляр для конверта. Уволен директор магазина за неправильный отрыв талона для продажи сельди. «Дорогой дядя-боец, когда пойдешь в бой, бей немца насмерть. Я сам смелый, хоть и малыш». Весна пришла рано, ожидали бурного паводка, грозящего унести оставшиеся на льду Москвы реки штабеля дров, освобождены проклятый Ржев, Вязьма, сержант Васильев вызвал огонь на себя, когда его землянку окружили немцы. Майор Богачев во вражеской траншеи застрелил в упор трех немецких солдат и офицера, и когда кончились патроны, убил прикладом еще троих немцев. Колхозник Харитонов, тяжело раненый оккупантами, собрав последние силы, крикнул «Да здравствует советская родина! Смерть немецким захватчикам!» Детские мастерские ремонтировали тумбочки и табуретки. Возобновилось производство тульской гармонии. В апреле награжденные сталинскими премиями слали благодарственные телеграммы императору, получая одинаковые ответы «Примите мой привет и благодарность». Почтальон Шалаева 7 апреля разнесла только часть писем, а остальные спустила в унитаз. Четыре года лагеря. Через пять дней Калинин принял верительные грамоты чрезвычайного посланника и полномочного министра Мексики Кентония. Колхозники начали сеять на коровах и быках. Заведующему гаражом Лохуарду в парикмахерской отказались вытереть мыло после бритья, коли он не желает освежиться одеколоном. «Знаешь, о чем я мечтаю ночью или когда бываю один? Ну, во-первых, конечно, о победе. Потом о тебе. Вот приезжаю я в Москву. Схожу с поезда, солнце светит, деревья шумят. Навстречу идешь ты со своими подругами. А я, между прочим, приехал не один, а с товарищами. Мы идем по широкой улице, разговариваем, смеемся, всем весело и хорошо. Заходим в ресторан. Знаешь... «Я никогда не был в настоящем ресторане. Садимся за столик, кругом мраморные колонны, хрустальные люстры, на столе бутылки, лимонад желтый с пузырьками и еще всякие разноцветные штучки, пирожные, конфеты. Я читаю вам стихи. Письмо разведчика девушки. Милиция медлила с оформлением огородником постоянных пропусков для поездок за город». 20 апреля мексиканского посла принял товарищ Сталин и через два дня ответил на письмо президента Мексики Авило Камачо. 18 мая Президиум Верховного Совета СССР назначил товарища Уманского послом в Мексике. Тяжелые воздушные бои на Кубани, снайперская война. 2 июня садоводы приступили к посадке малины. Молодежь помогает семьям фронтовиков обрабатывать огороды. На бульварах торгуют газировкой, морсом, квасом, хвойным витаминизированным напитком. Стакан содержит в пять раз больше витаминов, чем один лимон. 3 июня, четверг. В ударнике она защищает родину.